Ну, ее можно очищать. А зачем это делать, когда так легко вырабатывать вполне гигиеническую воду, совершенно обезвреженную и даже по желанию газированную или железистую? — Вы сами вырабатываете воду? — спрашивает Фросколен. — Разумеется, и обеспечиваем водой, горячей и холодной, жилые помещения, так же, как мы обеспечиваем их светом, звуками, возможностью узнавать точное время, теплом, прохладой, двигательной силой, антисептическими средствами и электрической энергией. «В таком случае можно подумать, — говорит Ивернес, — что у вас вырабатывается также и дождь для поливки газонов и клумб». «Вот именно! — господин первый скрипач, — отвечает американец, и кольца на его пальцах, поглаживающих бороду, сверкают в пышных прядях». «Дождь по заказу! — восклицает Себастьян Цорн. «Да, дорогие друзья мои, дождь, который трубопроводы, проложенные под землей, своевременно позволяют рассеивать самым правильным, упорядоченным и разумным способом. Разве это не лучше, чем зависеть от произвола природы и подчиняться прихотям климата, проклинать непогоду, не имея возможности помочь беде, страдать то от зарядивших дождей, то от долгой засухи? «Постойте, постойте, мистер Менбар», — перебивает его Фрасколиан, «ладно, вы можете по своему желанию устраивать дождь, но вы же не можете помешать ему падать с неба». «Небо? А оно тут при чем?» Небо, или, если вы предпочитаете, тучи, несущие дождь, воздушные течения со всей своей свитой, циклонами, смерчами, шквалами, бурями, ураганами, ну, например, в дурное время года. «В дурное время года?» — повторяет Калистус Менбар. «Да, зимою». «Зима? А это что такое?» «Да говорят вам, зима, мороз, снег, лед», — восклицает Себастьян Цорн, которого приводят в ярость иронические ответы этого янки. «Ничего подобного мы не знаем», — спокойно отвечает Калистус Менбер. Четверо парижан переглядываются. Что он, сумасшедший или мистификатор? В первом случае следовало бы запереть его покрепче, во втором — хорошенько отлупить. Между тем, вагоны трамвая медленно проходят среди этих волшебных садов. За пределами огромного парка виднеются тщательно возделанные участки земли, разноцветные прямоугольники, похожие на брасчики тканей, некогда выставлявшиеся в витринах портных. Это, без сомнения, гряды и овощей, картофеля, капусты, моркови, репы, лука. Словом, всего того, что требуется для приготовления хорошего овощного супа. Но им хотелось бы увидеть поля и ознакомиться с тем, как произрастают в этой удивительной местности пшеница, рожь, овес, кукуруза, ячмень, гречиха и другие злаки. Вдруг появляется завод с металлическими трубами над низкими крышами матового стекла трубы на железных устоях похожи на трубы плывущего океанского парохода грейт Истерн», для вращения мощных винтов которого требуется не меньше ста тысяч лошадиных сил с той лишь разницей что вместо черных клубов дыма из этих труб вылетают только легкие струйки никакой гарью не засоряющей атмосферу завод занимает площадь в 10 тысяч квадратных ярдов то есть около гектара это первое промышленное предприятие которое члены квартета видят с начала экскурсии проходящей под руководством Калистуса Менбора. «А это что за предприятие?» спрашивает Пеншина. «Завод с выпаривательными аппаратами, работающий на нефти», отвечает американец, и острый взгляд его грозит, кажется, пробить стекла Пенсне. «А что на нем производится на вашем заводе?» «Электрическая энергия, которая расходится по всему городу, парку, загородной местности и дает двигательную силу и свет». «Одновременно завод питает энергией наши телеграфы, телеавтографы, Телефоны, телефоты, звонки, кухонные печи, все прочие машины, осветительную аппаратуру, лампы, дуговые и лампы накаливания, алюминиевые луны, подводные кабели. «Подводные кабели?» — с живостью переспрашивает Фросколен. «Да, которые связывают город с различными пунктами на американском побережье. Неужто необходимо было строить такой огромный завод? Разумеется, при нашем расходе электрической энергии, а также энергии умственной, отвечает Калистус Менбар. Поверьте, господа, понадобилось неисчислимое количество и той, и другой энергии, чтобы основать этот бесподобный, единственный в мире город. Слышно глухое ворчание гигантского завода, мощный звук выпускаемых паров, гул машин, ощущается легкое колебание почвы, свидетельствующее о том, что здесь действуют механические силы, превосходящие все, что до настоящего времени могла породить современная индустрия. Неужели для того, чтобы приводить в движение динамомашины и заряжать аккумуляторы, нужна такая мощь? Трамвай проходит мимо завода, и в четверти мили от него останавливается у порта. Пассажиры выходят, и гид, продолжая свои восхваления, ведет французов по набережной, идущие вдоль складов и доков. Порт может предоставить стоянку не более чем десятку кораблей. Это скорее небольшая внутренняя гавань, чем порт. Ее замыкают молы, две дамбы на железных устоях мощные фонари которых указывают вход в гавань кораблям, приходящим с открытого моря. Сегодня в гавани всего около полдюжины пароходов. Одни из них нефтеноливные суда, другие предназначены для перевозки продуктов и потребительских товаров, и кроме того, несколько барок, снабженных электрическими двигателями для рыбной ловли в открытом море. фроскален подмечает, что вход в гавань обращен на север, и делает вывод, что она расположена в северной части одного из тех выступов побережья Нижней Калифорнии, которые выдвинуты в Тихий океан. Он констатирует также, что морское течение имеет направление на восток, и что оно довольно быстрое, ибо вода бежит вдоль устоев дамбы, совсем так, как бегут волны вдоль бортов плывущего корабля. Вероятно, так было из-за того, что приходил прилив, хотя вообще-то приливы у западных берегов Америки не очень заметны. «А где река, через которую мы вчера переезжали на пароме?» — спрашивает Фрасколен. «Она сейчас позади. Вот единственный ответ, который Фрасколен получает от Янки». «Но задерживаться нельзя, ведь надо возвращаться в город, чтобы попасть на вечерний поезд в Сан-Диего». Себастьен Цорн напомнил об этом американцу, но тот ответил. «Не беспокойтесь, дорогие друзья, времени хватит. Мы вернемся в город на электрическом поезде, который идет вдоль берега. Вы хотели обозреть одним взглядом всю местность, и не позже, чем через час, сделаете это с башни обсерватории. Так вы уверяете, — настаивает Виолончелист, — уверяю вас, что завтра на рассвете вы уже будете не там, где сейчас находитесь. Квартет вынужден удовлетвориться таким довольно невразумительным ответом. Однако любопытство Фрасколяна возбуждено до крайности, еще больше, чем у его товарищей. Он с нетерпением ждет момента, когда очутится на вершине башни, откуда, по словам американца, местность можно обозреть на сотню миль вокруг. Если и тогда нельзя будет точно установить географическое положение необыкновенного города, то, видимо, вообще придется от этого отказаться. В глубине гавани виднеется вторая линия электрической железной дороги, проходящая вдоль морского берега. Электрический поезд состоит из шести вагонов, где уже разместились многочисленные пассажиры. Впереди прицеплен моторный вагон с аккумуляторами на 200 ампер, Идет поезд со скоростью 15-18 километров. Калистус Мэнбор усаживает членов квартета в вагон, и поезд сразу трогается, словно он только и дожидался наших парижан. Местность, которая теперь развертывается перед ними, мало чем отличается от парка, простирающегося между городом и портом. Та же ровная, тщательно возделанная почва. Зеленые луга и поля вместо лужаек и газонов – вот и вся разница. На полях растут овощи, а не злаки. В данный момент – Искусственный дождь из подземных трубопроводов орошает благодатным ливнем эти длинные прямоугольники, начертанные при помощи веревки и угломера. Небо не сумело бы столь математически точно распределить этот дождь. Электрическая дорога тянется вдоль берега, с одной стороны море, с другой поля. Вагоны пробегают таким образом около 5 километров. Затем они останавливаются перед батареей из 12 орудий крупного калибра. У входа на батарею надпись «Батарея волнореза».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 Некоторые из них, увенчанные круглыми металлическими куполами с застекленными прорезами, дают возможность астрономам наблюдать движение звезд. Они окружают центральный двор, посредине которого и вздымается башня, и высота 150 футов. С верхней галереи можно кинуть взглядом пространство радиусом в 25 километров, поскольку горизонта не замыкают никакие возвышенности холмы или горы. Калистус Менбар, опережая своих гостей, входит в двери,